С криками, вот я ее нижнее белье с веревки украл. Я думаю, ну как мне выдержать такое нервное напряжение? Как ей в пищу подсунуть приворотное зелье? Не вижу пути. Она не неистовствует. Я до вечера промытарился. — Короче, — сказала Глумушка. Козел топнул ногой. Ему не нравился тон колдуньи. — Я короче... Я как стемнело к ее окну подкрался, и тогда ей в чайник для заварки зелья-то и плеснул. Чайник на подоконнике стоял. А потом, вижу, она собралась чай пить, открыла крышку, понюхала и говорит слух. чай старый, с пятой, над новый заварить. Ну вот, она все зелье в ведро с помоями выплеснула, а ведро на улицу выставила. Прежде чем я принять меры успел, будучи в полном отчаянии, я вредный и ненавидящий меня козел к этому ведру подошел и помоев похлебал. А утром уже у моей двери меня прожидал, чтобы любовь выказать. Вот с тех пор и ходит за мной, как привязанный. Я уж от него скрыться пытался, на автобусе ездил, в доме запирался, а он через окно лезет, а ида кричит на всю улицу, а я, господи, ну что я за несчастный человек? Любопытно, — удивилась старушка. — Говорите, козел вас полюбил. А не видно? — У него метаболизм другой, — сказал колдунья. — Я уж не знаю, чем вам помочь. А вы, молодой человек, перестань хихикать. Ничего смешного нет. человек не повезло. — Я не хихикаю, — ответил Миша, не в силах согнать с лица идиотскую улыбку. Это нервное. — Нет, я понимаю, я смешон, — произнес толстяк со слезами в голосе. — Мне нужна была любовь этой женщины не ради корысти, а ради покоя и сохранности слабых ростков на моем огороде. — Росткам теперь ничего не угрожает. Козел вас не обидит. — Ах, щед, козёл! В горле толстяка забулькало, и он положил голову на канцелярский стол. — Действует, — думал Миша, — действует приворотное зелье, и я завтра его испробую. Было страшно. И, весело. и снова виделось лицо Алены, таким, как было под лунным светом. Но губы ее шептали нечто ласковое. И пока Астендаль пытался разобраться в видении, мимо протопал толстяк с припрыгивающим восторженно козлом, и Глумушка обратилась к Мише с вопросом. «Вы в кого влюбились, молодой человек?» «В девушку», — сказал Миша. «В Алену. Она к нам приехала. У тетки своей живет. Вы извините, пожалуйста» с беспокойством. «Ничего, ничего, ничего, это мой долг», ответил Глумушка. «Вы что окончали? Ленинградский университет, филологический факультет, а тут в газете работаю лиц сотрудником, имею его благодарность. Очень приятно. А не стыдно вам, молодой человек, ходить за снадобием, к отсталой старухе? Вы пересядьте сюда за стол, а то через всю горность разговаривать приходится». Миша пересел и и от близости старушечных пронзительных глаз чувствовал себя неловко, словно на экзамене или в отделе кадров. — Вы похожи на молодого Грибоедова, — сказал задумчиво старушка. — Мне говорили, — согласился Стендаль. — Страсть вас схватила неожиданно или была подготовлена какими-то событиями? — Пожалуй, неожиданно, — сказал Стендаль. — Я ее увидел, и все. — Я хочу предупредить вас, — — Ответное чувство, вызванное искусственными средствами, может со временем сгладиться, что приведет к трагическим результатам. — Я понимаю. — Я не могу более выдерживать презрение и невнимание. Вы, наверное, никогда сами не влюблялись? — Я влюблялась, — ответила Глумушка. — Извините, я не хотел вас обидеть. — И все-таки, может быть, вы обратитесь к более консервативным средствам? — сказала колдунья. «Может, вы будете проявлять к девушке внимание, заботу? Покажет себя мужественным, честным человеком, и она вас полюбит». «Когда?» — возразил Стандаль. «Через 10 дней она уезжает на сборы в Калугу. Я ее больше не увижу». поле ваша», — сказала Глумушка, — «я предпредила». «Для начала придется вас сфотографировать и сделать анализ крови». «Нет, не надо формальностей. Дайте мне приворотное зелье». «Ох-ох-ох!» — ох, вздохнула старушка. «Неужели вы, культурный человек, верите в такую чепуху?» «А то как же! Ведь я видел результаты!» «Чепуху мельте, Стендаль!»